24. На утреннем построении начальник курса объявил, что каникулы в этом году начинаются с 4 сентября и будут длиться не 30 дней, а всего 20. Построю слушателей принес и ту же стих глухой ропот возмущения. Протестовать против внезапно объявленных каникул и их календарного сокращения было бессмысленно. Общее настроение выразил вождь не успели вещички после Карабаха распаковать, как опять в дорогу. До обеда слушателям надо было подать начальнику курса рапорт на отпуск с указанием места отдыха или крайней точки планируемого путешествия. Без подготовки продумать поездку по стране было сложно. Маршрут путешествия надо было построить так, чтобы он представлял более-менее прямую линию. Слушателям высшей школы МВД как кадровым сотрудникам органов внутренних дел, один раз в год предоставлялся бесплатный перелет в любую точку Советского Союза. По пути можно было делать две транзитные остановки. Время пребывания в транзитных пунктах было не ограничено, но для продолжения путешествия требовалось заново регистрировать транзитный билет. Приобрести обратный билет по воинскому требованию – можно было только в конечной точке проведения отпуска. На практике это выглядело так. Допустим, слушатель, проживающий в Новосибирске, решил побывать в городе Минске, посмотреть на достопримечательности столицы Белорусской ССР. Воинское требование ему выписывалось по маршруту «Хабаровск-Минск». Вылетев из Хабаровска, он мог заехать домой, отдохнуть недельку-другую, и двинуться дальше, к примеру, навестить любимую девушку в Челябинске, и потом полететь в Минск. Если до места жительства девушки добираться нужно было с отклонением от прямого маршрута, например, до Ташкента, то за дугу на карте пришлось бы доплачивать из своего кармана. Обратный билет слушателей мог приобрести только в Минске, не в Новосибирске, не в Челябинске. По воинскому требованию ему билет до Хабаровска не продали бы. Слушатели, плохо знающие географию Советского Союза, выстраивали маршрут перелетов по карте. А воронову карта Союза Советских Социалистических Республик не требовалась. Как построить прямую линию между городами необъятной советской родины, он мог представить, не прибегая к помощи Атласа. Летом и осенью 1989 года самым популярным местом отдыха хабаровчан была Прибалтика. В дальневосточной школе никто не сомневался, что в ближайшие год-два Прибалтийские республики выйдут из состава СССР и превратятся в независимые капиталистические государства, въезд в которые для граждан СССР будет закрыт. Пока Прибалтика оставалась в составе Союза был смысл бесплатно посетить ее и посмотреть, как выглядят Литва, Эстония и Латвия накануне грандиозных перемен. Согласно марксистско-ленинскому учению, развитие человеческого общества могло идти только вперед. После социализма должен был наступить коммунизм. Регрессивного движения ни научный коммунизм, ни политэкономия социализма не предусматривали. Не мог Карл Маркс предположить что какие-то прибалтийцы не захотят следовать его единственно верному учению и сломают ход исторического развития человечества. Определенную сложность в путешествии по Прибалтике представляло отношение местного населения к русским и представителям коренных народов Сибири и Дальнего Востока. Если русский заходил в Риге или Таллине в хороший ресторан и скептически морщись выбирал в меню самые дорогие блюда, то официанты кланялись ему в пояс и были готовы выполнить любое пожелание. Если тот же русский заходил в дешевую столовую и подсчитывал рубли на обед из трех блюд, то повара делали вид, что по-русски не понимают ни слова. Без тугого кошелька русские в Прибалтике были оккупантами и варварами, с деньгами дорогими гостями, представителями цивилизованного мира. Воронов еще размышлял, куда бы в этом году отправиться, а Рогов уже решил. «Поехали в Тернополь», – предложил он. «В Тернополе самая большая барахолка в Советском Союзе. Туда с товарами приезжают туристы из Польши. У них в Польше фирменные тряпки стоят копейки, а электроники и золота нет». В Тернополе поляки по бросовым ценам продают джинсы, турецкие свитера, кроссовки, кожаные куртки. Назад они везут золотые кольца, пылесосы, механические часы, радиоприемники. Всего за 100 рублей в Тернополе ты сможешь купить фирменную джинсовую куртку. Если купишь две и одну продашь в Хабаровске или в Сибири, то поездка окупится на все 100%. Скажи честно, ты мечтаешь о джинсовой куртке, как у Сильвестра Сталлоне в фильме «Кобра»? В ней ты будешь неотразимым красавцем и гораздо круче, чем в спортивном костюме Адидас. Не упускай шанс одеться по-человечески. В Польше могут произойти перемены, и тогда лавочка прикроется. Все товары с рынка переползут в комиссионные магазины, а там цены сам знаешь какие. Рогов почти час уговаривал приятеля присоединиться к нему в путешествии на Западную Украину. Видя, что Ворона все еще сомневается, Рогов сказал, «Ворон, мало ли что может приключиться со мной в Тернополе. Если ты будешь рядом, я буду уверен, что мы любому врагу отпор дадим. Если ты ничего не купишь в Тернополе, то просто походишь по городу, посмотришь на средневековую архитектуру, на ассортимент в магазинах. Там, говорят, товарное изобилие, как при коммунизме. Мыло и чай продаются без талонов» а колбасы на прилавках меньше трех сортов не бывает. Скажи честно, ты хочешь посмотреть, как люди при коммунизме живут? Я уже все разведал, все разузнал. Ночь проведем на вокзале, а наутро сгоняем на барахулку и потом рванем по домам». «Отчего бы не съездить?» — подумал Воронов. «Приключения — это жизнь». «Дома через неделю наступит скука, заняться будет нечем, а тут движение, познание, новый взгляд на старые вещи. Решено. Поеду, посмотрю, как люди без талонов и очередей живут». Воронов мысленно проложил маршрут путешествия, для подстраховки сходил в бухгалтерию, сверился с картой аэропортов на Украине. Конечной точкой осеннего отпуска у него получился город Львов в котором, в отличие от Тернополя, был свой аэропорт. «Как ты думаешь попасть в Тернополь?» спросил он у Рогова. «Через Львов?» «Смотри, как сделаем!» оживился приятель. «Во Львов по прямой и Сибири попасть можно только через Москву или Киев. Я предлагаю тебе доехать до Москвы, оттуда на поезде приехать в Брянск, отдохнем у моих родственников денек и двинемся по железной дороге в Тернополь». Билеты на поезд обойдут с рублей в пятьдесят. Зато не придется мотаться туда-сюда обратно. Кто с нами едет? Месяц назад желающих было хоть отбавляй. А сейчас все передумали, всех домой потянуло. С нами поедет моя жена. У нее как раз отпуск подошел. Будет кому с вещами на вокзале посидеть, пока мы на барахолке будем. У тебя на душе не тревожно, что мы собираемся в логово врага? «Львов – столица националистического подполья на Западной Украине». «Ты сам ответил на свой вопрос», – воскликнул Рогов. «Подпольщики в подполье сидят, заговоры плетут. Они по городу с автоматом в руках разгуливают. Во Львове что, советской власти нет? Там, как в Карабахе, порохом еще не пахнет». Воронов представил себя в джинсовой куртке и написал рапорт с выездом на отдых в город Львов. А на другой день он был в аэропорту и, на удивление, легко купил билет до Новосибирска. Следующей транзитной точкой в билете была Москва, аэропортом окончания путешествия Львов. В ожидании посадки на самолет Воронов вышел покурить на крыльцо аэропорта. Увидел троллейбус, идущий в центр Хабаровска, и засмеялся от неожиданно пришедшей мысли. «У невесты-то я так и не побывал. Она, бедненькая, даже не знает, что я в Хабаровске был». Но ничего. Если надумаю с ней сойтись, то выкручусь. Скажу, что я вообще на Дальний Восток не возвращался. Весь отпуск в Степанакерте провел. Особое задание выполнял. Если передумаю сочетаться с законным браком, то и оправдываться будет не перед кем. В самолете Воронов откинулся в кресле, прикрыл глаза и стал анализировать полученную в последние дни информацию. Из рассказа Веденеевой я уяснил только одно. Дробинку не стеснен в средствах, не подконтрольных жене. Круиз по Амуру оплачивал его тесть, так что тут ничего подозрительного нет, а вот предложение встретиться с барменшей за деньги наводит на определенные мысли. До этого лета лишних денег у Дробинку не было, а тут вдруг появились... Не те же ему дал сто рублей на развлечения с проститутками. Первое, что приходит на ум, это вербовка дробинку через его родственников. Предположим, сесть-дробинку завербовали в Виннице, и он приехал в Хабаровск наглядно показать зятю, как можно весело и беззаботно жить, если выполнишь несколько тайных поручений от истинных патриотов Украины. Мысль о вербовке через родню хорошая и с виду правильная. Но возникает вопрос, зачем же так демонстративно деньгами сорить? Веденеева подписку о неразглашении происшествий в круизе не давала, и о дробинку с его сальным предложением теперь же стрезвонит всем знакомым. От ее знакомых новости пойдут к знакомым знакомых и так далее, пока не достигнут контрразведки. А в КГБ наверняка заинтересуются, на какие средства тесть дробинку арендовал теплоход. Пока в отношении дробинку понятно одно. С родственниками или без них он потенциальный предатель. Как сотрудник милиции, он был обязан приструнить своих родственников скандалистов, но не сделал этого. А значит для него слова тести и тёщи значит больше, чем милицейская присяга. Но есть одно но. Сам по себе дробинку слабоват. Он, конечно, шумный, дерзкий, но как только на горизонте замаячит серьезная опасность, тут же в кусты спрячется. Из-под тишка он мелкую гадость сделать сможет, а выманить Грачева для убийства вряд ли. Хотя, кто его знает, после Карабаха все так поменялось, что уже не знаешь, от кого чего ожидать. Стюардесса принесла прохладительные напитки. Воронов медленно выпил стаканчики минеральной воды и снова погрузился в размышления. Стойко ввязывается в неприглядные истории из-за своей подруги. Если бы не Тихонова, он бы на курсе ничем не выделялся. Что их связывает? Любовь? Секс? Если бы он любил ее и хотел создать семью, то женился бы на ней и жил в городе. Но ничего подобного. Она жила в своем общежитии, он в своем. Встречались, где придется, в кино и рестораны ходили. Они, конечно, могли в Одессе во время каникул вместе жить, но к чему такие сложности? В Одессе они муж с женой, а в Хабаровске просто знакомые. Слишком сложно и логически необъяснимо. Как подруга, для сексуальных утех Тихонова объект так себе. Она не Веденеева, с которой не стыдно по городу пройтись, С и бы я в приличном месте не появлялся. Слишком уж она пропита выглядит. Какого черта я цепляюсь за их личные отношения? Быть может, надо копнуть глубже? Они оба из Одессы. Что я знаю об этом городе? Одесса – город слабый русских моряков. В 1941 году была героическая оборона Одессы. У нас в литературе о Великой Отечественной войне – Оборона любого населенного пункта всегда героическая, а освобождение его проходит как-то буднично, без громких эпитетов, хотя наступать всегда труднее, чем обороняться. В Одессе живет много евреев, превратившихся в отдельную нацию одесситов. О том, чтобы в Одессе жили украинцы, я не слышал. Они, естественно, там живут, но это ничего не значит. В Хабаровске живет много корейцев но никакого корейского колорита на улицах нет. Корейцы на Дальнем Востоке давно ассимилировались с русскими, и о присоединении к Северной или Южной Корее не мечтают. Действует ли в Одессе западноукраинское националистическое подполье? Наверное, да. Если северокорейская разведка имеет агентуру в Хабаровске, то почему бы в Одессе националистам не опереться на украинскую часть населения? В любом обществе всегда есть граждане, недовольные действующей властью. Надо только направить недовольство в нужное русло. Национальная идея – хороший стимул для вербовки, но Стойко и Тихонова не украинцы. У Стойко украинская фамилия, но сам-то он русский и говорит по-русски чисто как коренной дальневосточник. Воронов открыл глаза, пассажиры в салоне самолета спали, или тупо разглядывали потолок над собой. Стюардессы копошились в своем закутке, готовились разносить обед. Стойко и Тихонова были вторыми одесситами, с которыми столкнулся Воронов. Первым был парень в армии одного года призыва с Вороновым. «Скользкий тип, ненадежный», — говорил этот парень с одесским акцентом. Командир взвода коробила, когда вместо «что» одессит переспрашивал. «Шо?» — за это «шо?» — обзводный заставлял бойца в одиночку нарезать бегом круги вокруг плаца. «Ты у меня к концу службы будешь говорить как диктор центрального телевидения!» — обещал офицер, но ничего не получилось. Одессит, как ни старался, избавиться от родного говора не мог. «Откинем национальный мотив!» — продолжил размышление воронов. Если Тихонова в Хабаровске раз за разом попадала в историю, то как она себя вела в Одессе? Она могла попасться на кражи, могла подраться в пьяном виде в общественном месте. Националисты, узнав о ее проблемах с законом, могли помочь, дать взятку кому надо, нанять хорошего адвоката. Девушка с криминальными наклонностями и асоциальным поведением – идеальный объект для вербовки. Через нее националисты могли выйти на стойко, втянуть его в какую-то незаконную деятельность, а потом начать шантажировать. Или ты поможешь нам, или мы выложим всю правду о тебе руководству школы. Вроде бы логично, но зачем вражеским разведчикам устраивать дебош в ресторане? А зачем Тихоновой воровать вещи в общежитии? Если националисты завербовали стойко, то произошло это после первой поездки в Карабах. До этого его и Тихонову связывали дружеские или любовные отношения, что, в общем, одно и то же. Дружбы между незамужней женщиной и холостым мужчином не бывает без секса, если, конечно, им не по 70 лет. Итак, предположим, Тихонова является тайным агентом западноукраинского подполья. Завербовали ее просто так, на всякий случай, без какого-то конкретного направления деятельности. Так как агент временно законсервирован, финансовую помощь ему оказывают от случая к случаю и выдают ее, скорее всего, в отпуске в Одессе. Тихонова любят выпить-закусить, на талоны сильно не разгуляешься. Две бутылки водки в месяц и все. За третьей бутылкой надо идти к таксистам а у них бутылка столичной стоит 25 рублей. На стипендию и денежные переводы из дома шиковать не получится. Вот она и стала воровать. Попалась, пока была под подпиской о невыезде, попросила о помощи Стейко. Тот так помог, что подругу прятали за решетку. Наверняка его гладало чувство вины, но как помочь Тихоновой? Тут-то и появился вербовщик. Тихонова наверняка прозондировала его отношение к событиям в Советском Союзе. Набросала куратора морально-психологический портрет кандидата для вербовки. Националисты, узнав об аресте Тихоновой, решили действовать. Вербовщик мог представиться родственником Тихоновой. «Это из-за тебя моя племянница в тюрьме сидит? Такой девчонки судьбу сломал!» Приеду в Одессу, подготовлю тебе встречу. Весь город будет знать, какая ты сволочь. Родителям твоим на улицу стыдно будет выйти. У нас город, сам знаешь какой, позоры и предательства не прощают». Дядя Тихоновей мог пообещать уладить дело миром, если стойко согласится ему помочь. «Для начала дать письменную характеристику офицерам и слушателям школы. Классика жанра». Характеристика на соседа по комнате или преподавателя – это сведения, составляющие служебную тайну. Если ты о нелюбимом преподавателе нелицеприятно высказываешься при каждом удобном случае, то это твое личное дело. Если ты написал характеристику преподавателя для вражеского агента, то ты уже изменник Родины, предатель, которого надо судить и расстрелять, чтобы другим неповадно было сотрудничать с врагами. До отъезда в НКО у вербовщика и Стойко было время оговорить способы передачи информации и взаимодействия. В Степанакерте Стойко уже ничего не оставалось, как выполнять задания националистов. Но это только версия. Вполне возможно, что Стойко просто дурак. Связался не с той девушкой и стал раз за разом попадать в неприятные ситуации. Так кто? стойко или дробинку, изменник, кто-то из них двоих, других кандидатов выуды нет. Борт проводница принесла обед. Воронову, как всегда, попалась спинка фирменного аэрофлотовского цыпленка. Сколько Виктор не летал на самолетах, ему всегда попадалась тощая спинка крохотного цыпленка. Кому доставались грудки и ножки, для Воронова. Так и осталось загадкой.